глава тринадцатая. краткий экскурс по дому занял немного немало один час ирма проводила меня в свои покои и пока я умывалась она застелила постель свежим бельем ночное платье девушка вышла из гардеробной и положила на кровать ночнушку из тончайшего шелка наверное одеяние было удобным но почему таким закрытым Длинные рукава подол до пола и полностью закрытое декольте. Я покрутилась перед широким зеркалом, убедилась, что выгляжу словно привидение в саване, и решила, что в таком виде выходить из комнат не буду. «Скажи, ты хорошо знаешь слуг в этом доме?» — спросила я, присаживаясь на край кровати. «Не очень. Я ведь здесь всего несколько дней». Но с Данди и Лайреном успела познакомиться поближе. «Что ты можешь сказать о Данье?» Ирма заметно нервничала. Она волновалась из-за моих вопросов, не зная, к чему я их задаю. «Она добрая, но властная. Иногда кажется, что поместье принадлежит ей, а не господину Догрусу». «Добрая», — задумчиво пробормотала я. «Как часто слуги используют кухню? Насколько знаю, райн дома не бывает». А значит, нет необходимости на него готовить, так? Верно. Но слугам нечем заняться. Горничные каждый день протирают пыль, лакеи читают, потому что им совсем нечего делать, а кухарки трижды в день готовят на нас всех завтраки, обеды и ужины. В те редкие дни, когда его сиятельство живет дома, поместье оживляется, и здесь становится даже тесно. Я пожевала губы. Размышляя, как бы так остаться на кухне одной, но при этом не обидеть слуг. Готовить по ночам? Нет, это совсем не вариант. Найти поварихам другое занятие? Хм, а что? Вообще-то, я придумала. Спасибо, Ирма, можешь идти. Доброй ночи, госпожа. Девушка оставила меня, а я забралась под одеяло и повернулась к окну. Моя идея насчет Даньи казалась мне блестящей. Я просто научу ее готовить пару-тройку десертов по моим рецептам, и ей будет интересно, и мне мешать никто не будет. А выучив, к примеру, рецепты Клеров, самооценка Даньи и вовсе взлетит до небес, а меня эта женщина начнет ценить. Надеюсь. Заснула с улыбкой, а на утро меня разбудил жизнерадостный голос Ирмы. Доброе утро. Девушка стояла у постели с какой-то тряпкой в руках. Я обернулась за окно. Тьма тьмущая. Еще даже рассвет не наступил, а на дворе осень, святая трана. Что-то случилось? Зевнула я. К чему вставать среди ночи? «Пять утра!» — выпалила Ирма, вытаращив глаза. «Леди встают в пять». «Леди, может быть, и встают, а я... нет». Зевнула еще раз и снова закрыла глаза, намереваясь спать дальше. Ирма уходить не спешила. Стояла у постели и дышала так громко, что заснуть было невозможно ты не уйдёшь, да? пробормотала я. Простите, но его сиятельство велел разбудить вас во что бы то ни стало. Зачем? Яш на кровати подскочила. Опять эти его шуточки. Ну, попадись мне. Он ждёт вас, хочет попрощаться. В смысле, попрощаться? Уезжает куда-то? «Да, вернется к обеду». Я выпуталась из одеяла, поправила перекрутившийся на ногах подол платья и потопала в ванную. Райн вчера говорил, что к возничему мы поедем вместе». «Так что, решил справиться самостоятельно?» «Ну уж нет». «Госпожа, ваше платье». Ирма протянула мне тряпку, которую все это время держала в руках. Я, собиравшаяся было надеть свое старенькое, к которым вчера и приехала, заинтересованно глянула на предложенный вариант. Симпатичное платье из зеленого шелка было простого фасона, но смотрелось просто замечательно. На тонких бретельках вес платья отлично держался, а мягкий корсаж выгодно подчеркивал грудь, при этом полностью закрывая ее. Юбка солнца разлеталась при каждом движении и ткань приятно ласкала кожу. Наряд мне понравился. «Это твое?» — спросила я Ирму, крутясь перед зеркалом. «Интересно, зачем ей такой просторный верх платья с размером груди минус ноль?» «Нет, оно ваше. Господин Догрус еще вчера привез множество нарядов, но я еще не успела разобрать все коробки». Я резко обернулась к служанке. «Зачем он их привез?» «Сказал, что вы будете жить здесь, и я должна была разобрать покупки и сложить на полке, но не успела, извините». Я едва не расхохоталась в голос. «Ну, Райн, «То есть он настолько был уверен в моем согласии на переезд, что заранее озаботился моим гардеробом?» Но за что такие подарки? Райна я нашла в холле. Он сидел на Софе у окна и терпеливо ждал, когда я спущусь. «Доброе утро!» – спустилась я на Софу рядом с ним. «Прекрасно выглядишь!» «Зачем ты купил все те наряды?» «Тебе не нравится?» «Нравится!» Я коснулась ткани кончиками пальцев, улыбаясь. «Но что ты хочешь взамен? Пирожные на каждый прием пищи? Ничего. Считай, что я все еще извиняюсь за то, что произошло той страшной ночью. Ты о Гвантаре? Да. Я не забыла, но уже простила. Вообще-то и я виновата в том, что произошло». Могла ведь отказаться от поездки к герцогу, но не сделала этого. Я должен идти. Райн поднялся. Приеду после полудня, а вечером мы отправимся к возничему. А сейчас ты куда? Я тоже подскочила. Неудобно было говорить, смотря на мужчину снизу вверх. В издательство, разумеется. Я кивнула, принимая ответ. Хорошо, что Райн не поедет к возничему без меня, но я переживала вовсе не из-за того, что меня с собой не возьмет, а из-за того, что с ним может что-то случиться, если он будет один. Райн уехал, а я, раз уже встала в такую рань, отправилась в сауну. На мое удивление, в ней было жарко. Не прекращая поддерживают тепло, что ли? Стянула платье, оставила его в раздевалке и в чем мать родила, потопала греться. Вряд ли слуги тоже пользуются сауной, поэтому я не переживала, что меня кто-то увидит в таком виде. Я лежала на полке, борясь со сном. Жаркий влажный воздух, наполненный ароматом сухой ромашки и еловых веток, расслаблял и успокаивал. Не хватало легкой музычки для атмосферы спа-салона. На какой-то миг я даже забыла, где нахожусь, и представляла, что снова отдыхаю в банях города, в котором я училась. В СПА мне удалось сходить лишь однажды, когда меня пригласили на день рождения одной из однокурсниц. Но тот день я запомнила навсегда. Потому что тогда мне казалось, что вот она, жизнь богатых людей, когда можно просто расслабиться и ни о чем не думать. За воспоминаниями и размышлениями прошло часа два. Благо, жар не был слишком сильным, и я чувствовала себя хорошо. Вспомнив о бассейне в соседнем помещении, поспешила туда. Сказать, что я осталась в восторге, не сказать ничего. Круглое помещение в виде полусферы было небольшим. Стены и даже потолок были увиты плющом. Плющ был усыпан белоснежными цветами, с которых каждую секунду облетали лепестки, но до пола они не доставали, растворялись в воздухе. Иллюзорная магия, кажется, так это называется. Бассейн тоже был круглой формы, но не совсем таким, какие я видела на земле. Этот был скорее похож на ухоженный горячий источник, но с еле теплой водой. По краям бассейна лежали гладкие камни, а на одном из них сидела русалка. Не живая и не мертвая, разумеется, а созданная магически. Я долго смотрела на безэмоциональное лицо белокурой девушки, селись осознать, что она точно не настоящая. Потом позволила себе потрогать ее хвост. Чешуйки на ощупь были вполне реальными. Острыми, крепкими и в то же время тончайшими, почти прозрачными. Грудь русалки была прикрыта густыми волосами. Я полюбовалась магическим искусством и спрыгнула в воду с берега. Бассейн оказался теплым, вода мягкой, и я с удовольствием проплавала долгое время. Вдоволь попарившись и накупавшись, сухо вытерлась пушистым полотенцем, которое нашлось в раздевалке при сауне надела платье и собрала мокрые волосы в пучок. Настроение было просто приотличным. Главное, чтобы никакая Данья его сейчас не испортила. Когда я пришла на кухню, то за узким окном, что находилось под потолком, уже рассвело. Данья стояла у одной из плит и методично перемешивала, судя по аромату, молочную кашу в большой кастрюле. На другой плите в казане что-то бурлило и плевалось, а из духовки доносился запах творожной запеканки. «Доброе утро!» Я широко улыбнулась, стараясь передать в улыбке свое хорошее настроение к хмурой поварихе. «Кому-то утро, а кто-то уже два часа как встал», ворчливо проговорила она. Я не стала сообщать, что тоже давно проснулась и, не прекращая улыбаться, заглянула в одну из кладовых. Какую-то из них извозчик должен был вчера унести мой холодильный шкаф с тортиками, а мне они нужны были сейчас. Пора идти к Аннет, таверна уже открылась. Холодильный шкаф нашелся, но оказался полностью завален тяжелыми мешками, принадлежащими не мне. Пришлось разгребать, откидывая их в сторону. И когда закончила, то руки тряслись от напряжения. Торты и пирожные, к счастью, оказались целы. Я осторожно вытащила каждую тарелку, коробочку и картонный контейнер и перенесла это все на кухонный стол. Демонстративно выставила в ряд и ушла за оставшимися в холодильнике десертами. У меня был план, и я ему следовала. По моей задумке, пока меня нет на кухне, Данье должна была заинтересоваться пирожными. Она таких никогда не видела, и если я вернусь, и она спросит: "А что это?" спросила она, с любопытством косясь на апельсиновый торт. Я улыбнулась, довольная собой, и вежливо ответила женщине: "Торт из крекеров со сметаной, желатином и апельсинами". Так много всего. Его сиятельство устраивает праздник. Почему мне не сообщил? Никакого праздника. Эти десерты я готовила для госпожи Аннет из белого гриба. На продажу? Именно. А кто научил тебя готовить такое? Сама, пожалуй, я плечами. Рецепты из другого мира. Мне их привез один друг. «Уже давно». Даня отвела взгляд на кашу. Половник в руке поварихи был стиснут так крепко, что вот-вот разломится. Я медлила, когда складывала десерты в корзину. Ждала, чтобы Даня сама попросила меня научить её готовить такие вкусности. Но кухарка не торопилась меня умолять. Каша сварилась, и Даня сняла кастрюлю с плиты, а потом... Приложила ладони к каменной поверхности. «Вы бытовой маг?» — вырвалась у меня. «Да», — с гордостью ответила она. «А ты как думала? Разве может быть главное?» Это слово женщина выделила. «Кухарка-герцога простолюдинкой». В моей голове тут же созрел еще один план. «А что, если попросить Данью поучить меня? И не пришлось бы отнимать время Антера? Мы ведь все равно будем вместе на одной кухне. Так почему бы и нет?» «А вот и нет. Потому что за разрешением в Дом Советов она точно не пойдет. Я тоже бытовой магией владею. Как бы, между прочим, сказала я. Но еще обучение не прошла. Умею разве что зажечь плиту». Я подхватила корзинку и уже собиралась уйти, но кухарка меня окликнула.